Глава девятая. Месяцев семь спустя консул Буденброк с супругой возвратились из Италии. Талый мартовский снег еще лежал на Брейтенштрассе, когда часов около пяти вечера экипаж подъехал к стромному, выкрашенному масляной краской фасаду их нового дома. Несколько ребятишек и двое-трое прохожих остановились посмотреть на молодых, выходивших из экипажа. Госпожа Антония Грюнли, гордая проделанной ею работой, стояла в дверях и, за плеча ее, выглядывали готовые к приему хозяев две предусмотрительно нанятые ею служанки в белых чепчиках и полосатых юбках. Разгоряченная непрестанной хлопотней и радостью, она быстро сбежала по плоским ступенькам, покуда закутанные в шубы Томас и Герда выбирались из набитого чемоданами и баулами экипажа и с поцелуями и объятиями повела их в дом. «Ах, вот и вы, вот и вы, счастливцы! Воображаю, чего-чего только вы не навидались! Ты знаешь дом на мраморных столбах! Герда, ты стал еще красивее!» да я тебя поцелую. Нет-нет, в губы, вот так. — Здравствуй, Том, старина, я тебя хочу поцеловать. Маркус велит тебе передать, что все дела в порядке. Мама ждет вас на Мэнгштрассе, но сначала вы передохните. Сказать, чтобы подали чай? Или вы будете принимать ванну? У меня все приготовлено. Жаловаться вам будет не на что». «Якоб старался изо всех сил, и я тоже сделала все, что могла!» Все вместе они вошли в прихожую, куда девушки и кучер уже втаскивали багаж. «Комнаты в первом этаже, — сказала Тони, — до поры до времени вряд ли будут вам очень нужны». «До поры до времени», — повторила она и провела языком по верхней губке. «Вот здесь, по-моему, примила». Она открыла дверь справа от входной. Плющ перед окнами, простая деревянная мебель, дуб. Там дальше, по другую сторону коридора, еще одна комната побольше. Направо кухня и кладовая. Но идемте наверх, я буду вам все показывать. Они поднялись по удобной пологой лестнице, усланной темно-красной ковровой дорожкой. Стеклянная дверь с площадки вела в узкий коридор. Из коридора все трое вошли в столовую с массивным круглым столом посередине, на котором шумел самовар. Вдоль стен, обитых темно-красной камчатной материи, стояли резные ореховые стулья с плетенными из тростника сиденьями и громоздкий буфет. Рядом находилась уютная маленькая гостиная, отделенная занавесью из серого сукна от большой длинной комнаты с фонарем, меблированный мягкими креслами с обивкой из зеленого полосатого репса. Значительную часть всего этажа занимал трехоконный зал. Оттуда они прошли в спальню. Спальня, где стояли две огромные кровати красного дерева и на окнах висели затканные цветами гардины, была расположена направо по коридору. Тони прошла вглубь комнаты, нажала ручку и открыла потайную дверцу на винтовую лесенку, которая вела в полуподвальный этаж, в ванную и в людскую. — Здесь хорошо, — сказала Герда. — Здесь я и отдохну. И она со вздохом облегчения опустилась в кресло подле одной из кроватей. Консул наклонился над ней и поцеловал ее в лоб. — Устала? — Да и я тоже хочу немножко привести себя в порядок. «А я пойду заварю чай и буду ждать вас в столовой», — сказала госпожа Грюнли и вышла. Чай уже дымился в чашках мейсонского фарфора, когда вошел Томас. «Вот и я», — сказал он. «Герда хочет отдохнуть еще с полчасика. У нее голова разболелась». «И так, дорогая моя, значит, все благополучны. Мама Эрика христиан» но прежде всего он сделал прочувствованный жест рукой прими самую горячую благодарность мою и герды за все твои хлопоты милая тони как хорошо ты все устроила нам больше не о чем заботиться разве что приобрести несколько пальм для фонаря в гостиной до да несколько подходящих картин для моего кабинета но теперь расскажи о себе что у тебя слышно «Есть ли какие-нибудь новости?» Он подвинул стул для сестры поближе к своему, за разговором продолжая неторопливо пить чай с бисквитами. «Ах, Том!» — отвечала она. «Какие меня могут быть новости? Жизнь кончена». «Вздор, Тони!» «Все эти слова жизни, но ты, наверное, и вправду очень скучаешь». «Ох, Том, ужасно! Временами я готова выть с тоски. Единственной мои отрады были хлопоты с этим домом. И ты не можешь себе представить, как я счастлива, что вы, наконец, возвратились. Ведь, знаешь, дома на Мэнгштрассе мне всегда не по себе. Прости мне, Господи, этот грех. Мне уже тридцатый год, но в этом возрасте еще нельзя все свое счастье полагать в дружбе с последней Гимельсбюргер или с сестрами Герхар, или с кем-нибудь из маминых злы дней, пожирающих домы вдовиц. Я не верю им том. Это волки в овечьих шкурах, змеиные отродье. Все мы слабые люди, грешные в сердце своем. И когда они с соболезнованием смотрят на меня заблудшую овцу, я смеюсь над ними. Я всегда считала, что все люди равны и не нуждаются в посредниках между собой и Господом Богом. Ты знаешь о мои политические убеждения? Я стою, чтобы каждый гражданин по отношению к государству... Ты хочешь сказать, что чувствуешь себя одинокой? Перебил Томас сестру чтобы помочь ей опять выбраться на дорогу. Но, помилуй, у тебя ведь есть Эрика. Да, Том. И я люблю девочку всем сердцем, хотя некая личность и утверждала, что я плакая мать. Но, понимаешь, я ничего от тебя не скрываю. Я прямой человек, у меня что на уме, то и на языке. Я не люблю фразерство. Это весьма похвально, Тони. Одним словом, грустно то, что Эрика очень уж напоминает мне Грюндлиха. Буденброки из Брейтенштрассе тоже уверяют, что она вылитый отец. И еще, когда я смотрю на нее, я поневоле думаю, «Вот ты уже старая женщина с взрослой дочерью, и все кончено». Несколько лет жизни тебе выпало на долю, а теперь доживи до 70 до 80 лет. Все равно ты будешь сидеть здесь и слушать чтение Леи Герхардт. От этой мысли у меня ком встает в горле и душит меня. Ведь сердце-то во мне еще молодо, понимаешь? И я так хочу еще пожить настоящей жизнью. И, наконец, я чувствую себя нехорошо не только дома, но и в городе, потому что я, слава богу, не слепая и вижу все вокруг. Я разведенная жена, и мне это дают понять на каждом шагу. Поверь то, мне очень тяжело, что я, хотя моей вины тут нет, так запятнала наше имя. Что бы ты ни делал, сколько бы ни зарабатывал денег, стань ты хоть первым человеком в городе. А люди все равно будут говорить, да, но сестра-то у него разводка. Юлькин Меллендорф, урожденный Хагенштрэм, мне не кланится, но она дура. Но ведь и другие. И все-таки, Том, я продолжаю надеяться, что это дело поправимое. Я еще молода и не дурна собой, правда? Мама не может много дать за мной. Но и то, что мне предназначено, как-никак хорошие деньги. Что, если я опять выйду замуж? Откровенно говоря, о Том, это мое заветное желание. О, тогда все будет в порядке, пятна, как не бывало. Господи! Если бы мне сделать партию, достойную нашего имени, и наново устроить жизнь, как, по-твоему, мыслимо это или нет? Помилуй, Тони, конечно, мыслимо. Я никогда не переставал считаться с этой возможностью. Но пока что тебе необходимо немножко освежиться, приободриться, повидать свет. Вот именно, — живо подхватила она. Но тут я должна рассказать тебе одну историю. Довольна этим предложением, Томас поудобнее уселся в кресло, он курил уже вторую папиросу, в комнате становилось все сумеречнее. Так вот, во время вашего отсутствия я чуть было не взяла место компаньонки в Ливерпуле. Ты был бы возмущен, Если бы я это сделала. Но все-таки счел бы это сомнительным поступком, да? Да, конечно, есть тут что-то унизительное. Но я жаждала уехать. Короче говоря, у меня ничего не вышло. Я послала этой миссис свою фотографию, и она была вынуждена отказаться от моих услуг, потому что я слишком хорошенькая, а у нее взрослый сын в доме. Она так мне написала. «Вы чересчур хорошенькая!» «Да, никогда в жизни я так и не хохотала!» Они оба рассмеялись. «Но теперь у меня есть в виду кое-что другое», — продолжала Тони. «Я получила приглашение от Евы Эверс навестить ее в Мюнхене. Впрочем, теперь она Ева Нидерпауэр. Муж у нее директор пивоварни». Она зовет меня в гости, я думаю, в ближайшее время воспользоваться ее приглашением. Эрике, конечно, со мной ехать нельзя. Но я бы отдала ее в пансион к Зеземе Вейхброд. Там ей будет отлично. Что ты на это скажешь? Есть у тебя какие-нибудь возражения? Разумеется, нет. Так или иначе, но тебе необходимо пожить в другой обстановке? Да, это правда». С благодарностью согласилась Тони. — Ну, а теперь о тебе, Том. — Я ведь все время говорю о себе. Такая ж я эгоистка. Теперь твоя очередь. — О, Господи, как ты, наверное, счастлив. — Да, Тони, — убежденно произнес он. Они помолчали. Томас выпустил дым, облачком повисший над столом, и продолжал. Прежде всего я рад, что женился, и теперь заживу своим домом. Ты меня знаешь, холостяки я не гожусь. В холостяцкой жизни есть привкус не солидности и распущенности, а я, как тебе известно, не лишен честолюбия. Я не считаю свою карьеру законченной ни в деловом, ни, шутки ради скажем, в политическом смысле, а подлинным доверием всегда пользуется только глава семьи, отец, И все это уже висело на волоске Тони. Я, может быть, слишком разборчив. Долгое время мне казалось, что я никогда не найду ту, которая мне нужна. Но стоило мне увидеть Герду, и все решилось. Я тотчас же понял. Вот она, единственная, та, что создана для меня. Хоть я и знаю, что многие в городе очень не одобряют моего выбора. Она удивительное существо, таких немного на земле, но она совсем другая, чем ты, Тони. Ты проще душой и естественнее. Одним словом, моя уважаемая сестрица, особо более темпераментная, продолжал он с напускным легкомыслием. Что Герда тоже не лишена темперамента, доказывает ее игра на скрипке. Но иногда... Она бывает, как бы это сказать, слишком холодна. Впрочем, ее нельзя мерить общей меркой. Она натура артистическая, существо своеобразное, загадочное и восхитительное. Да — Да-да, — согласилась Тони. Она серьезно и внимательно слушала брата. Уже стемнело, а они даже не подумали о том, чтобы зажечь лампу. Вот двери из коридора отворилась и перед ними окутанной сумраом возникла высокая фигура в свободно не спадающем платье из белого пике тяжелые темно-рыжие волосы обрамляли белое лицо в круг близко посаженных карих глаз лежали голубоватые тени это вошла герда мать будущих буденброков